Мне приставили двух матросов для услуживания. Один сапоги чистил, а другой мои папиросы таскал и говорил, все, есть. Спрашиваю, где табак? А он пустую коробку подает, а тоже говорит, есть. Я уже ничего не говорил ему, потому как посмотрел на их житье. Тоже, ой-ой-ой. Попробовал писать на пароходе княгиню на ослице, ничего не вышло. Матрос, что папиросы мои курил, ткнул пальцем в сырой этюд и спрашивает, «Скажите, вашество, где е ё высочество и где осла?» Вижу, что мне, пейзажисту, за фигуру браться не следует. С парохода вышли было на берег и поехали на лошадях и ослицах в Мекку. Пустыня. «Проедем немного». о с т А н о впереди к а а в уже караван прошел, и на остановке большой шатер разбит, в нем диваны, кресла, ковры, завтраки, обеды, лед, шампанское. Но пришлось с дороги вернуться. Турецкое правительство не ручалось за спокойное путешествие. В то время было огромное стечение мусульман на праздник Магомета, и нам рискованно было ехать в гущу фанатиков. Палестина — это действительно сторона. Ну, как тебе сказать? Позволь, что это такое? Вышел я на балкон в Назарете, где родился Христос. Лунная ночь, звезды, тишина. А вот, говорят, Христа и совсем не было. А я думаю, что тут жители все Христосы, такой город, такая ночь — И, как тебе сказать, поэзия, что ли, сплошная? Выпили мы в Назарете, как на всех остановках. Вижу одно. Плакали денежки, что по церквам в жестяные кружки собирали. А за путешествие так можно перепиться, что и Елеонской горы не увидишь. Едем дальше в Иерусалим. Опять мы, мужчины, на лошадях. Вперед! а дамы на осликах позади. В первый раз в жизни ехал я верхом на лошади. Арабский конь, не к о н я какой-то черт, дрожит и ноздрями фыркает. Из-за горки показались арабы. Мой конь, как увидал их лошадей, свернул с дороги и прямо к ним сперва рысой, а потом вскачь. Я бросил повода, уцепился за гриву, Чтоб ы не сорваться, шляпа слетела. Борода по плечам развивается, Лечу не знаю куда. Арабы стали убегать. Мой черт за ними. Один из переводчиков, турецкий офицер, За мной поскакал. Мой конь оглянется, Видит, что за ним гонится, Еще быстрее понесется. Вот была скачка. Влетели в какое-то арабское поселение. Я мокрый, запыхался. Мне вынесли что-то вроде кислого молока, это у арабов так полагается, путнику ж а ж д у утолить. Выпил. Отлегло. Переводчик догнал, говорит, «Зачем вы поехали за арабами? Здесь кочуют разбойничьи племена, могли вас ограбить». «Благодарю, п о к о р н ы отвечая ему, — Разве я поехал? Это ваш чертов конь сюда меня занес. Взял он моего коня за повод, поехали обратно. Едва догнали кавалькаду. Смеялись с меня, а мне не до смеха. Как тебе сказать, молоко, оно того. И в желудке, то есть, можешь себе представить. Сзади дамы. Да впереди все святые места и его высочество. А тут, скажите, пожалуйста, как же быть? Ну, монастырек по дороге тоже, конечно, святой, ограда. Ну и мне надо же куда-нибудь деваться. Пускай смеются. Извините, пожалуйста.